Иностранцы и заговор Корнилова. В связи с заговором Корнилова замечается в последнее время массовый выезд иностранцев из России. Наимиты из буржуазной печати пытаются связать это явление с слухами о мире или даже с торжеством большевизма в Питере и Москве. Но это шумная и недалёкая уловка жёлтых, призванная скрыть от читателя настоящую причину выезда. Настоящая причина выезда безусловная причастность неких иностранцев к заговору Корнилова, причём эти храбрые господа стараются теперь благоразумно уклониться от ответственности. Известно, что прислуга броневых машин, сопровождавших в Питер дикую дивизию, состояла из иностранцев. Известно, что некие представители посольств в ставке не только знали о заговоре Корнилова, но и помогали Корнилову подготовить его. Известно, что агент Times и империалистической клики в Лондоне, авантюрист Аладдин, приехавший из Англии прямо на московское совещание, а потом проследовавший в ставку, был душой и первой скрипкой Корниловского восстания. Известно, что некий видный представитель самого видного посольства в России ещё в июне месяца определённо связал себя с контрреволюционными происками Калединых и прочих, подкрепляя свои связи с ними внушительными субсидиями из казны своих патронов. Известно, что Times и Tan не скрывали своего неудовольствия по случаю провала Корниловского восстания, броня и понося революционные комитеты и советы. Примечание. Tan Буржуазная газета издавалась в Париже с 1829 года по 1942 год с перерывом от 1842 года до 1861 года. Известно, что комиссары временного правительства на фронте принуждены были сделать определённые предупреждения неким иностранцам, ведущим себя в России как европейцев в Центральной Африке. Известно, что в связи с такими мерами и начался, собственно, массовый выезд иностранцев, причём русские власти, не желая выпускать из рук ценных свидетелей, вынуждены были принять меры против такого выезда. А Бьюгенен, сам Бьюгенен, боясь очевидного разоблачения, в свою очередь принял меры, предложив членам британской колонии выехать из России. Теперь Бюкенен категорически опровергает эти слухи о том, что великобританским послом было предложено всем членам британской колонии в Петрограде выехать из России. Смотрите речь. Но, во-первых, это странное опровержение лишь подтверждает слухи. Во-вторых, кому нужны теперь лживые опровержения, когда некоторые иностранцы, не все, а некоторые, уже выехали, улезнули. Всё это повторяем известное и пережёванное, обо всём этом вопьют даже камни бессловесные. И если после всего этого какие-то круги правительства и особенно буржуазная печать стараются замять вопрос, взваливая вину на большевиков, то это верный признак того, что и эти круги, и эта печать целиком разделяют в душе своей контрреволюционные замыслы неких иностранцев. Послушайте орган социалистической мысли газету День. По поводу массового выезда иностранцев, французов и англичан из России в кругах временного правительства с прискорбием отмечают: "Нет ничего удивительного, что при том неуравновешенном положении, в котором мы находимся, иностранцы предпочитают не подвергать себя неприятностям". Ведь, к сожалению, не без основания говорят, что в случае полного торжества большевиков представители иностранных держав предпочтут покинуть пределы России. День 10 сентября. Так пишет орган запуганных призраком большевизма филистеров. Так отмечают, да ещё с прискорбием, какие-то никому не известные круги временного правительства. Сомнения невозможны. Жёлтые всех стран объединяются, устраивая заговор против русской революции. Барзаписцы из банковских органов стараются прикрыть эту работу шумихой лживых фраз о большевистской опасности. А никому неведомые круги правительства, исполняя волю англо-французских империалистов, фарисейски кивают на большевиков, неумело прикрывая удирающих преступников лживыми сентенциями о неравновешенном положении в России. Картина Рабочий путь, 8 номер, 12 сентября 1917 года. Подпись К.